Глава десятая. Фантазм. «Ты кто вообще такой?» Заорал на меня незнакомец. «Ты чё, это по моей дороге шастаешь, а?» «Что за персонаж нарисовался ума не приложу?» «На драку, что ли, нарываешься?» «Очередной убийца?» «Да будь ты кто угодно, не на того ты тяпкой замахиваешься!» «Развелось ваш шаг, уступить некуда!» Буркнул я. «Шоковый ланс!» Отец Эклер умоляли меня воздержаться от смертоубийства, поэтому я пробил этому обормоту заклинание между глаз, сыграв на разнице в силе. Заклинание сработало смело моему сердце хрустом, будто разгрызаешь карамельку. Обормот замер солдатиком, закатил глаза и грохнулся колом, уже на земле корчась и пуская ртом пену. Я только вздохнул. Нет, эти фанатики церкви, но ну не бараны они, ведь все как об стенку горох. Поэтому отец вас и прижал к ногтю в свое время. Что? Кажется, я слышу, отец возражает. Нет, это все мое воображение. Будет на сегодня, сказал я, взмахнув копьем. Отдыхаем. Я проработал весь день до поздней ночи. Я взял сколько мог от прокачки и насобирал ворох сувениров для отца. Как и в прошлый раз, я забрался поглубже в горы и устроил монстра массовый геноцид. В этот раз подругу повернулось целое гнездо вегрифонов и какие-то твари, ящеры-перероски, типичные недодраконы. Я устроил целый фейерверк. В это время мои филариальчики прыгали выше головы от радости. Моя главная задача – поднять их потенциал как можно выше. Теплой волной пришли воспоминания с прошлого, как я прокачивал крем, Марину и Мидори. Они были моей гордостью, первыми филариалами из которых я вырастил ангелов. В той жизни было время, когда я бродил бесцельно, повторяя пересохшими губами любимое имя Фирочки. Тут-то я столкнулся с давнешним работорговцем. Он спросил, что я хочу. Я сказал, хочу Фиро. Так он и сосватал мне яйца филориалов и сказал, где его найти в городе. Вскоре у меня на руках оказалась Крим, Марина и Мидори. Они повзрослели и сказали мне, что хотят бегать. Так мы начали наши знаменитые гонки. Правда, отец и остальные резко воспротивились с гонками, пришлось завязать. Хотя жаль, очень жаль. Это непередаваемое чувство свободы, когда мчишься, как ветер. «Дети», — сказал я филориалам, — «растите большими и здоровыми». Филариалы дружно зачирикали. В горы я пришел со своим выводком, Юки, Коусакурой. Один день массакра, и начался повальный исход монстров. Но до кого это волнует? Им от меня не сбежать, везде найду и замочу. Нужно только не выбивать их подчистую. В природе должен сохраняться баланс. Отец приучил меня думать о последствиях, что не говори. Однако это не от меня необходимости кормить моих птичек. Да и отцу нужны ингредиенты. Поэтому я принял Соломоново решение рубить монстров, пока не захочу на боковую. Я продолжил охоту в местных чащобах. Все шло, как обычно, задумано. «Только одно плохо. Скоро у меня скопила целая куча плодов моей жатвы. Чтобы все забрать назад, пожалуй, повозки маловато будет. Вечерело». «Я утер под солба и только сейчас подумал, как там отец с товарищами. По крайней мере, не было перезагрузки времени, что позволило надеяться, отец здоров. Я так по нему соскучился, мы с ним не виделись уже целые сутки. Филариал уже заметно прибавили в росте и весе. Они были уже на тридцать четвертом уровне, это был большой шаг вперед, учитывая, что мы пока не возвращались к отцу. Особенно очаровательны были птенцы, когда спали вместе, как котята. И тут нежданно-негаданно, закрывая крыльями полнеба, к нам заявился здоровенный Грифон. «Мне доложили, кто-то творит буйство в моих пределах», – прокликотал он. «Я пришел разобраться лично, неужели ты думаешь...» «Брианах, Экс!» – крикнул я. Грифон пытался что-то сказать про королей капусту, но я разделался с ним в два счета. Не успел он и клюв второй раз раскрыть, как рухнул на землю, среди своих перьев в луже крови. «Никаких переговоров с врагом, ведь грифоны – заклятые враги филориалов. Не знал, что среди них есть говорящий, но до да кого это волнует. Другое дело, что он такой здоровый, кто-то мои птички покушает всласть». «Негодяй!» – сказал я мертвому грифону. «Ты чуть не разбудил моих детей?» Я подумал, как быть с тушкой. Для начала нарубил грифонов на порционные куски, заодно проверил насчет дропа. «Представьте, с него выпал доспех». Это неплохо бы добавить к моей амуниции, но положа руку на сердце, меня занимала идея получше. Собрать перья филариалов и сделать из них боевой плащ, так что отдам я лучше грифонию броню отцу или эклер. Настал новый день, и уже к середине моя троица достигла сорокового уровня. Филариалы выросли еще больше, и глаза стали звучнее, уже на писк птенцов. Юки сменила детский наряд на взрослый, цвета свежевыпавшего снега. Коу был по виду и по движению, но ну просто ожившая молния. А Сакура пристала во всем великолепии, с перьями, как розовые цветы вишни. Как она мне нравилась, если бы еще немножко белых тонов, она была бы вылитая фирочка. Нет, она была фира в розовом одеянии. «Хорошо, дети», – скомандовал я, – «мы возвращаемся к отцу». «Гиу», – ответили все трое в унисон. К тому времени я успел притащить повозку и закидать в нее свои трофеи. Филориалы дружно налегли, и повозка покатилась. По предварительной договоренности я оставил повозку филориалов, не въезжая в город. Сам двинулся к месту, встречи на своих двоих, как и уходил. Мы должны были воссоединиться в ресторане, однако по пути я понял, что с городом творится что-то неладное. Тут и там из домов подымались столбы черного дыма. «Неужели они не могут справиться с пожарами? Нет, это полная безответственность». «И вот ресторан, на котором мы условились». «Добрый день», — сказал я, заходя. Внутри я наткнулся на свинью, которая начала чем-то хрюкать. Не знаю, что она хотела сказать, надеюсь, только ее известили, что мне нужен отец. Потом ко мне подошел человек из обслуги. «Добро пожаловать», — сказал официант. «Могу предположить, что вы герой копья? Прошу за мной». Я отметил, что он не зверолюд, он человек. Возможно, это был камуфляж, маскировка, что белая публика думала, что ресторан открыт людьми для людей. Некоторые другие мысли также пришли мне в голову, пока мы не прошли в ресторан насквозь. На задворках я встретил отца, Эклер и Лиса, и вид у отца был неважный. Мы вас уже заждали, сударьки Тамура. Первая начала Эклер. Как прошли ваши занятия?» «Все отлично», – улыбнулся я. «А вот у вас, похоже, не очень». «Да», – ответила Эклер. «Хоть мы сами в порядке, но в городе несколько раз вспыхивали пожары, и обстановка накаляется все больше». «Это все вина церкви?» – спросил отец. «Кажется, его угнетало чувство вины и собственной неполноценности». «Думаю, что да», – сказал обвиняющий Эклер. «Городской совет старается свести потери к минимуму, но у них рук на все не хватит. Больше всего проблем доставляет шаг распояшившихся авантюристов, а на деле – переодетых церковников». «Им бы о духовном думать», — сказал я. «А эти что-то слишком увязли в мирских делах». «Совершенно согласна», — сказала Эклер. «Они совершенно ничем не брезгуют. Начиная с первого дня, они не прекращают попыток достать нас. А ведь тогда вы еще были с нами, сударьки Тамура. Нет, с ними решительно, пора покончить». «Вот так, ну и каша заварилась». «Лучше нам здесь долго не задерживаться», — продолжила Эклер. «Чтобы этот ресторан тоже не спалили». «Да», — подал голос Лис. Я уже запросил Шидлер о компенсации ущерба, возникшего из-за погромов. Я прикинул, что, возможно, за мной следили и вышли на этот ресторан. Представьте себе, не успел я подумать, как услышал знакомые вопли. «Ресторан провонял зверьем, это требие умеет бесить!» Я повернулся навстречу воплям и завываниям. «Не бросайтесь в омут с головой, Сударьки Тамура, воскликнула Эклер. «Мы все равно отсюда уйдем!» – бросил я. «Но прежде дайте мне их проучить хорошенько!» «Остановите Мотаясу!» – крикнул отец. «Вы единственный способный его остановить!» – крикнула в ответ Эклер. «Мотаясу!» – поймал меня за руку отец. «Не превращай эту заваруху в настоящую бойню!» «Ты слишком добрый отец!» – громко рассмеялся я. «Еще немного я заплачу. Ты настолько добрый!» Его сочувствие и правда не различает своих и чужих. В конце концов, он отец ангела, в его сердце живет божественное сострадание. «Я не могу дать ему уйти безнаказанно!» – резко сказал я. «Не ждите от меня смирения, подонки! В следующий раз вы дважды подумайте, прежде чем начнете махать кулаками!» «Мне его не удержать, Эклер!» – завопил отец, схватившись за меня двумя руками. «Сударь Китамура!» – закричала Эклер. «Прошу вас, давайте просто уйдем. «Я высвободился из объятия. Отца, как и хотел, ворвался в зал. Я вбежал, готовый сразу броситься в рукопашту. И кого я узрел? Мой старый знакомый, которого я приложил шоковым лансом. Тот явно узнал. Побелел, как муха. Приятно, когда меня узнают. Некоторые люди усваивают уроки только через задницу». «Мне повторить урок?» – зарычал я. «Пришел за добавкой?» – «Убирайся к черту!» – взвизгнул тот. «Здесь скрывается дьявол щита. Дай мне до него добраться. Тогда меня ждет вечное блаженство». «Благодари на коленях, милость отца!» – прогремел я. «Ланс фантазма!» Снова я заехал ему копье между глаз, и снова чудесный звук, разгрызаемой карамельки. Фанатик и грохнулся, как бревно, и отъехал. Его дружок, стоявший сзади, шумно сглотнул. «Я сделал это!» – начал бормотать первый на полу. «Теперь я всемогущ!» Я с любопытством посмотрел на работу фантазма, заклинание дару жертвы воплощение самых заветных желаний, в мечтах, конечно. Как правило, такие чудики не лезут драться, а мирно ловят глюки. Фанатик смотрел пустыми глазами, его зрачки расширились до предела. Он медленно, как зомби, встал и покачиваясь, побрел, пуская слюни, с бессмысленной улыбкой на губах. Его дружок мигом просек, что он следующий под раздачу, отчего я едва не обмочился. Чтобы с ним сотворить нехорошего, нечего мудрить, будет с него проверенных способов. Шоковый Ланс! Вот тебе! крикнул я. Запоздало, он повернулся к двери и попытался удрать. Но не тут-то было. Я отвесил ему смачный пинок в филейную часть, никогда не показывая врагу спину. Фанатик растянулся на полу, трясясь в конвульсиях под действием заклинания. Я схватил обоих за шкирки и выбросил через дверь на улицу. Там стояло еще несколько человек, явно из группы поддержки, верные сыны церкви трех святых. Но боевой задор их покинул в тот момент, когда я выбросил сладкую парочку. Демонстративно обив ладони, я вернулся в зал ресторана. «О, нет!» – воскликнула подбежавшая Эклер. «Кажется, мы опоздали». «В чем дело?» – спросил я. «Вы ведь никого не убили до смерти, сударь Тамура. «Я не стал марать о них руки», – сказал я. «Иначе бы они уже были в стране вечной охоты». «У вас весьма условные понятия не причинения вреда», – протянула Эклер, задумчиво глядя на улицу. «Ну уж прости», – ответил я, – старался как мог. отец и Эклер опять пустили в семейные перешептывания. «Сударь Тани, горячо прошептала Эклер, – «вам следует тщательно выбирать слова. Сударь Тамура понимает вас буквально, и это грозит очень большими проблемами». «Хорошо», – прошептал отец в ответ, – «я правда постараюсь». Пока не секретничали, на улице вновь стали слышны крики. Я выглянул и увидел стражи, пытавшиеся утихомирить нескольких авантюристов. Как я понимаю, тоже из прихода церкви. «Нужно убираться», — сказал отец, оценив ситуацию. «Как скажешь», — ответил я. «Тесной грубкой мы просочились на задний двор, где я смог сотворить портал переноса. Мгновение мы оказались в предгорьях там, где нас уже заждались филареалы. «Вот это номер!» – удивился отец. Слушай, тебя это одно, но испытать телепорт на своей шкуре – это что-то с чем-то!» Отец с любопытством осматривался по сторонам. Тоже делали шильдерцы, лис и две свиньи. «Гью!» «Юки, Коу, Сакура бежали со всех ног к нам». «Неужели не так вымахали за каких-то два дня?» Слабым голосом спросила Эклер. «Я сам не верю», — ответил отец, а потом обратился к Сакуре. «Ну что, не забыла меня?» Сакура быстро кивнула, говоря, что нет, не забыла, и стала ласково тереться головой о грудь отца. «Ха-ха!» — рассмеялся он. «Ты уже совсем большая девочка, но все же такая милашка!» Тормошил их и гладил Сакуру. Картина была просто загляденье. Редко, когда мне доводилось увидеть отца таким открытым в порыве чувств. Я постарался запомнить этот момент, как одну из самых дорогих моих. мы сердцу воспоминаний. «Каков ее уровень сейчас? Позвольте узнать», спросила Эклер. «Без малого сороковой», ответил я. «Сороковой?» Не на шутку поразилась Эклер. «За каких-то два дня?» «Конечно, конечно, быстро», признался отец. «Это необычно, что ли?» «Это просто ненормально», — сказал Лис. Эклер и Лис, кажется, немного обалдели от удивления, но вот такого уж я есть. «Отец, у меня для тебя подарки», — продолжил я. Я привел его к повозке и показал дропы и ингредиенты для прокачки. «Неплохой у меня улов вышел, скажу вам, самому не стыдно». «И что это значит?» «Это работа героя копья», — сказал я. «За два дня заготовил. Было больше, но в телегу больше не лезло». «Ух ты!» — пробормотал отец, присматриваясь. «Да здесь магазин открывать можно». «Не стесняйся!» — хлопнул я его по спине. «Дуй вперед и скорми это все своему счету. «Боюсь, он опять мне заявит, что я не дорос до таких серьезных вещей. Но раз ты настаиваешь, буду поглощать впрок на вырост». Отец занялся делом, скармливая своему счету части монстров. «Эклер», — сказал я, — «вот тебе хороший меч». «Хотела бы я, чтобы вы правильно запомнили мое имя, сударь Китамура», вздохнула Эклер. «Но позвольте спросить, как вы заполучили этот меч?» «Полагаю, дропнулось какого-то монстра», пояснил отец. «Мотоясу, я ведь прав, что это одна из особенностей легендарного оружия. Ты получаешь разные предметы на выходе, поглощая монстра своим копьем». «Ты абсолютно прав», подтвердил я. Меч выпал из чудища, которое я в схватке, высоко в горах. Мне показалось, ничего себе меч, вот я его прихватил для Эклер. По-моему, имя ему было «Грифиниш». Он был не классической формой прямого обоюда острого меча, а скорее напоминал перо. «Думаю, клинок придется Эклер в самый раз». Она приняла меч в свои руки, охнула и пристально в него смотрелась. «Я бы сказала, это царский подарок», — сказала она. «Не уверена, что я достойна его». «Отец», — отвлек я, — «для тебя тоже кое-что припас». Я протянул доспех, который получил с Большого Грифона. «Спасибо», — улыбнулся он, — «но он кажется чудовищно тяжелым». «Не стесняйся», — сказал я. «Так, ручки кверху подними, надеваем». «Угу», отозвался изнутри доспеха, как из бочки. Я отпустил руки, отец как стоял, так и упал. «Тяжело, сними», простонал он. Я пригляделся. «Да, силушки отца пока не те, оттягать на себе эту броню». «Ну ладно», я вытряхнул отца из доспеха и забросил их в повозку. «Не будем ставить лошадь впереди телеги», — сказал я. «Для начала займемся твоей прокачкой». «Да уж», — сказал отец, восстанавливая дыхание. «А то получится напрасное трата снаряжение, которое ты добыл с таким трудом». «Теперь у нас еще и это», — указала Эклер на повозку с трофеями. «Хотя мы оторвались с помощью телепорта, полагаю, будет неразумно искушать судьбу, оставаясь на месте». «Согласен», — сказал я. «Всем внимание, занимайте места в повозке, мы отправляемся». «Это, конечно, не карета», – пробормотала Эклер, «но даже на этом рыдване лучше убраться по-добру, по-здорову». Отец и Эклер выглядели чересчур удрученными. «Скажите мне, почему?» Они расселись по Их и, к примеру, последовали Шидверцы. «Я, в свою очередь, запрыгнул на юки, старшинство, которое уже признали другие филариалы, и взметнул копье в небесную высь. «Мы отправляемся!» – крикнул я. Филореалы, запряженные в повозку разом, тронулись с места. Часто простучали их коготки, и только облако пыли осталось. Мы двинулись дальше в наше путешествие.